Примите две таблетки, а завтра, если проснетесь, еще две. Стерпится, слипнется. У меня завтра экзамен, мам, я волнуюсь. Столица Аргентины? Буэнос-Айрес. Столица Португалии? Лиссабон. Мам, давай еще. Столица Аргентины? Буэнос-Айрес. Столица Португалии? Лиссабон.